Рассказывает Анастасия Жихаревич. Матвей Тихонович рассказывает о своем детстве в Оренбургской деревне. Мальчишками мы очень любили грозы. Кто-то из нас обязательно назначался смотрящим и должен был следить, который из сараев и у кого загорится. Тётя Рая кричу, ваш горит. Она довольная улыбается. Наконец-то. Тут я изумленно приподнимаю брови. Матвей Тихонович продолжает. Это значит, впереди два очень хороших дня. Первый день – подготовка. Мужчины готовят материалы, инструменты. Женщины обсуждают стол, распределяют, кто что у кого будет готовить. На второй день с самого утра все собираются у тёть Раи. И до обеда кипит работа. Мужики человек двадцать, работают слаженно, быстро. Ну и мы с пацанами на мелкие задачи. И вот к обеду и сарай, и стол уже готовы. И начинается самое приятное. Во-первых, это, конечно, еда. Все же все самое вкусное нанесли. А у теть рай, знаешь, какое сало было? Мы его называли «копченка». Во-вторых, это разговоры и песни. Порой и до танцев доходило. А когда я чуть постарше стал, еще и наливали немного. Между делом все ходили полюбоваться на новый сарай, а потом снова возвращались за стол. Да, мы в детстве очень грозы любили. Так много в этой истории и такая простая мысль. Горит сарай, а ты знаешь, что впереди два очень хороших дня.